Глава третья «Сила в нашем деле не главная», поведал нам, семерым новичкам, тренер Андрей Сидорович. Среднего роста мужчина лет под 60. Сплетенный, такое впечатление исключительно изжил с добавлением мускулов. В доказательство к сказанному запрыгнул на турник и пару раз подтянулся, — На каждой руке. Мозги, характер, техника, выносливость, скорость, реакция — вот из чего складывается успех. Вам предстоит долгий путь, ребята. Начнем сразу со следующей тренировки. — Почему со следующей? — спросил один из нас. — Потому что на нее придут не все. Вечером того же дня выглядел я, мягко говоря, неважно. Чувствовал себя не лучше. На первой тренировке нам, новичкам, по традиции, устроили показательно ознакомительный день авиации. Особенно обидным для меня было то, что моей тушкой, пыль из ковра, выбивал щуплый пацан ниже меня и на год младше по виду. «Неважные дела», — поинтересовался дед. «Ага», — подтвердил я, — «даже повернуться больно». «Завтра будет еще хуже», — утешил меня он. «В среду?» На тренировку пойдешь или как? Я уже был не тем нытиком, что въехал к нему год с лишним назад, поэтому осторожно кивнул. Тогда что такое кислый? Меньше времени останется на чтение. Значит, будешь читать только нужные книги. Меньше чем через год случились первые в моей жизни соревнования. Дед выбрал время и приехал за меня поболеть. Одну схватку я с горем пополам выиграл, вторую в одну калитку проиграл. То, что услыхал от него, удивило. Молодец, но я же проиграл. Тот парень лучше тебя, — пояснил он. Пока. Но ты сражался до конца, это главное. А с ним, бог даст, еще разберешься. Как в воду смотрел. И года не прошло, как оформил ответ... Перевел на второй минуте портер и пришел с удержанием на болевой. 15 лет я увлекся еще и рукопашным боем, до да дискотеки и прочей романтику времени не хватало. Но это был мой выбор. При получении паспорта в 16 лет я с разрешения деда взял его фамилию. К тому времени я уже был прописан в квартире на Солянке. Мама не возражала. В 17 лет выиграл свой первый. Достаточно серьезный турнир в ЦСКА. Дед что-то пробурчал под нос и выключил телевизор. На самом, прошу заметить, интересном месте. Мордатый щеки по плечам, свываливавшимся из казенных портков пузом, особист с двух рук превращал в кровавое месиво симпатично личика молодого лейтенанта. За что? Да просто так, потому что право имел. На несколько минут до того, со с рвал нижнее белье на юной связистке, вся вина которой заключалась в том, что осмелилась отвергнуть его домогательство. — Что скажешь? — Кровавая говня, — я зевнул. Честных людей мучили да расстреливали, а настоящих шпионов упора не видели. — Не стоит верить всему, что снимают разные придурки. Ты сам подумай. Смогли бы мы победить в войне с такой-то контрразведкой? Сам же ответил. Ни за что. У немцев, чтоб ты знал, спецслужбы очень даже неплохо работали. И вообще, ты можешь представить меня, дядю Степана или дядю Юру на месте того Костолома? А вы тут при чем? Читал момент истины Богомолова? Еще в десять лет. Перечитай, тогда поговорим. Только внимательно, ничего не упуская. Я за сутки управился. Но, значит, Смерш, он самый, с сорок по 46. -й. И дядя Юра с дядей Степаном, а где же еще? Интересами должу вам были эти трое, дед и друзья. Обычные, на первый взгляд, очень немолодые русские мужики. Таких, как принято говорить, ровно двенадцать на дюжину, разве что двигались бесшумно в таком-то возрасте. И дряхлыми совсем не выглядели. В каждом из них до сих пор чувствовалась уверенность и спокойная сила. Сразу становилось понятно, что таких, как они, хорошо иметь в друзьях и крайне опасно, наоборот. Как-то они в очередной раз собрались на 9 мая у нас. — Ну что, сталинский волкодавый? — дядя Степан поднял рюмку. — До победу Я не пропустил это мимо ушей. «Так ты был настоящим волкодавом, дед?» Начал приставать с вопросами я, когда гости разошлись. «Участвовал в чистке тылов от агентуры противника, шпионов и диверсантов», — скромно ответил он. «Как там, Анцев?» должен тебе. Ну и все же». «Ну да, бегал, куда отправляли, стрелял, в кого приказывали, следил, за кем надо было, а потом...» «Что?» старший старшей ушел на повышение». Меня назначили на его место. А когда война закончилась, не унимался я. Продолжил службу в Прибалтике, подобно Западной Украине. Там тоже работы хватало.